Глава восемнадцатая. Проснулась от громкого звука резко открывшейся двери в нашу спальню. Тут же матрас прогнулся под весом пса, который в нетерпении устраивался с нами на кровати. Гарольд. Все решено, сегодня же заменю ручки в нашей спальне на круглые». Нахал. Муж сонно подтягивался, сгребая меня в охапку и прижимая к себе. «Доброе утро». Легкий поцелуй меня сонной. «Доброе». Пробежалась пальчиками по его груди. Я уже привыкла просыпаться с ним, с моим мужем, в теплых родных объятиях от нежных поцелуев по утрам. Утренняя близость будоражила, заставляя желать ещё и много. Никогда у меня не было столько секса с мужчиной, но и никогда мне столько не хотелось. Наверное, все потому, что мужчина этот был желаннее всех, и близость с ним заставляла дрожать от нетерпения и предвкушения, а тело просто вопило от желания, прикосновений и поцелуев. «Мой муж. Только сейчас, спустя некоторое время, я начинала понимать, что у судьбы на нас свои планы». И кто-то там, наверху, уже все решил и распланировал. Какова вероятность того, что два человека, существующих в совершенно разных мирах, встретятся в многомиллионном городе, вопреки всем обстоятельствам? Нулевая. Но мы встретились, значит, так должно было быть. С самого начала, с самого первого дня, я приняла его целиком и полностью, абсолютно и безоговорочно. Мне нравилось в Роберте все, Он словно был моим, специально для меня». «Воплощая в себе все, что я желала видеть в мужчине, мы не говорили о любви, но в нашей спальне каждую ночь звучали невероятные слова нежности, эйфории и ласки. Может быть, когда-нибудь я скажу ему, что люблю, но не сейчас, пока не время, пока я не готова. Пора вставать. Тебе в офис? Мне на курсы?» Сладко подтягиваясь, я заставила вылезти себя из теплой кровати. «Можешь еще поспать, рано!» «Нет». «Хочу позавтракать с тобой и поухаживать за мужем». Я подмигнула Роберту. Всегда вставала позже, когда он уже умчался в офис. «Какие сегодня планы?» «Сначала на курсы, после обеда заедем с Мишей за мышкой и в клинику». Она попросила пойти с ней на прием, потому что... не знает, что говорить. Немного смутилась, посвящая Роберта в особенности работы женского организма, но пусть лучше знает, не нужно недомолвок. «Позвони, как будешь дома». Меня чмокнули в макушку, невинный жест, но безумно приятный. Как только мы покинули спальню, направляясь вниз, пес тут же соскочил вслед за нами, уже обгоняя далеко вперед по лестнице. «Нет, ну ты смотри на него!» Роберт возмущенно уставился на пса. «Так, сегодня же позвоню в обслуживающую компанию и вызову мастера, установят круглые ручки, и больше этот хитрюга открыть двери не сможет. Попрошу их приехать после пяти, так что не пугайся». «Может, не надо?» Я смотрела на Гарольда, который, казалось, понял, о чем речь, и, подтупив взгляд, виновато смотрел то на меня, то на Роберта. «Надо! А то совсем обнаглел!» Я лишь пожала плечами, показывая псу, что ничего сделать не могу. Сам виноват. Роберт позавтракав уехал, а у меня был еще час времени, который я посвятила подготовке к курсам. Заданий немного, да и коллеги прислали половину готовых, чем вызвали мою безграничную благодарность. Еще неделя, и я перестану быть работником школы, полностью посвятив себя Роберту. И еще мне хотелось работать. Нет, не с Робертом в компании, потому что, как только я об этом думала, сразу вспоминала рассказ Елизаветы Андреевны о том, как быстро могут любящие люди превратиться в партнеров. Мне нужно что-то свое, независимое от мужа, интересное и увлекающее. Как только окончательно попрощаюсь со школой, обязательно вернусь к этому вопросу, обговорив все с Робертом. На курсах все по-прежнему было скучно и нудно. Женщина-лектор, большую часть времени проводившая с нами, по-моему, уже и сама не верила, что нам интересно. Мы просто на автомате выполняли какие-то задания, делали тесты и отдавали ей. За две недели я так и не поняла, зачем вообще кому-то это бесполезное занятие, но единственное, за что была благодарна – за встречу с мужем. Если бы меня не заставили ехать в столицу практически насильно, мы бы никогда не встретились с Орловым, и сейчас, возможно, его женой была бы другая женщина, случайно припарковавшаяся у ЗАГСа. Нам объявили, что завтра выходной и появляться не нужно, чему все были несказанно рады, ну а в среду и четверг нас ждут итоговые задания и выдача сертификатов об участии. Радовало, что осталось потерпеть каких-то два дня, и тогда уже я буду предоставлена сама себе». Пообщались с коллегами в холле школы, примерно прикинув, что нас ждет на итоговом зачете и пришли к выводу, что в любом случае все сдадут, не зря же здесь две недели торчали. Поплелась к Машине, сказав Мише, что мы едем сегодня не сразу домой, а за Машей и в клинику. Алекс жил практически в такой же элитной многоэтажке, как и Роберт, но находилось жилье в получасе езды от нас, и на въезде не было охраны. Позвонила Маше, и уже через пять минут девушка мчалась к авто на стоянке. Привет, мы не опаздываем. Мышка влетела на заднее сиденье, слегка запыхавшаяся и растрепанная. Нет, все в порядке, Миш, успеваем? Да, Валерия Сергеевна, будем вовремя. Уверенно ответил мужчина. Я уже привыкла доверять Мише в том, что касается точного прибытия в срок на место. Он хорошо знал свое дело. Ты какая-то возбужденная, что ли? Я смотрела на мышку, пытающуюся быстро привести себя в порядок. «Обычно Алекс уже в двенадцать покидает квартиру, и я остаюсь одна, но сегодня, как назло, ушел чуть позже, словно заподозрил что-то. Все пытался выяснить, чем я занимаюсь в его отсутствие и как провожу время. И как? Утром еду на учебу и обычно возвращаюсь только к трем, когда его уже нет. Я вообще его вижу только спящим утром, когда ухожу». Маша опустила глаза, потупив взгляд. «Да, видимо, не о таком браке она мечтала, пусть даже эффективном». В квартире стараюсь перекусить и еду к маме в больницу на пару часов. Ей сейчас делают химиотерапию. Часто ей плохо, и я быстро возвращаюсь обратно. Вечером готовлюсь к следующему учебному дню и ложусь спать. Когда приходит Алекс, я не слышу. Да, насыщенная у вас жизнь. На сегодня с занятия отпросилась. Лер, ты зайдешь со мной к врачу? Я не знаю, что говорить. Маша переходит на шепот, покосившись на Мишу. Оно и понятно, мужчинам ни к чему подробности. «Да, не волнуйся, я все объясню врачу правильно». На прием успеваем вовремя, как и обещал Миша. Большая частная клиника практически в центре Москвы возвышается массивным стеклянным зданием с широкими витражами. Роберту объяснила, что заплатить придется мне, так как Маша стеснена в средствах, а то, что ей дает муж, девушка тратит на лечение матери. Мой муж был не против, сказав, что полностью доверяет моим решениям. На прием зашли точно в четыре, и гинеколог был немного удивлен появлению сразу двух женщин в его кабинете, но я быстро объяснила ему ситуацию, связанную с Машей, и лишь немного слукавив, сказала, что противозачаточные нужны, так как она учится и пока к детям не готова. У Маши взяли какие-то анализы, расспросили про аллергические реакции и хронические болезни, провели осмотр, и мы, вполне довольные ситуацией, вышли из клиники. «Лер, поехали ко мне, посидим, поболтаем». «Мне совсем не с кем поговорить». Мышка потупила взгляд, опустив глаза в пол. «Маш, не могу». Роберт мастера вызвал кое-что поменять в квартире. Просил, чтобы я дома была. Я пожала плечами, хотя мне хотелось пообщаться с Машей и хоть что-то узнать о ней. «Давай ко мне. Поболтаем и мастера дождемся. «Ну, хорошо». Маша ответила скомканно и показалось, что мое предложение ее не очень обрадовало. «Только на обратном пути давай заедем к нам, мне нужно взять вещи, сразу от тебя поеду к маме». Миша повез нас по тому же маршруту, только в обратном направлении. Мышка заскочила в квартиру лишь на пару минут, и к пяти мы были уже в нашей с Робертом квартире. Зашли в нашу квартиру, Маша увлеченно все разглядывала, не пропуская, казалось, ни одной мелочи. На встречу выбежал Гарольд, но, увидев Машу, как-то странно напрягся. Нет, он не рычал и не бросался на нее, лишь с опаской находился на расстоянии, не делая попыток к ней подойти. Для меня его реакция была странной. Наверное, я привыкла, что ко мне он всегда бежал, пуская слюни и виляя коротеньким торчком гордо имеющимся хвост. «Присаживайся». Я показала Маше на высокий стул за столом. «Лер, давай выпьем шампанского. Я у Алекса стащила бутылку дорогущего напитка». Мышка тут же вытащила из сумки бутылку. Такое шампанское подавали на день рождения Эдуарда Константиновича. Днем? «Да и тебе таблетки прописали. Мешать не стоит». «Ну, я же их еще не пила». «Мне безумно понравился этот напиток на дне рождения Орлова-старшего. Хотелось попробовать еще раз, но не с кем. А одной как-то странно выпивать». «Мы по бокалу, и всего-то за нашу удавшуюся хитрость, и за сближение. Не знаю, когда вырусь к тебе в следующий раз». «Ладно, уговорила». Я улыбнулась, сегодня могу пойти ей навстречу. Но на самом деле пить мне не хотелось. И к тому же именно на шампанское мой организм реагировал адскими проблемами с пищеварением. Пара глотков и потом пара дней нехороших ощущений мне гарантировано. Сейчас я думала, как бы отказаться от напитка, не обидев Машу, которая с азартом принялась откупоривать бутылку. Ловко у тебя получается. Я смотрела, как она мастерски справляется с пробкой. Прошлым летом работала в кафе, чтобы подзаработать. Бармен немного научил справляться с напитками. Сказал, у меня неплохо получалось. Я поставила два бокала, и Маша разлила чуть желтоватую жидкость. «Я сейчас переоденусь». Заскочила по ступенькам наверх, скинув в комнате уличную одежду. Гарольд ходил за мной просто по пятам, наблюдая за каждым моим движением. Пёс вёл себя довольно странно, практически не лостился и не клянчил со стола, находясь на расстоянии и пристально за нами наблюдая с дивана гостиной. Спустилась вниз, Маша потягивала шампанское из бокала, отпив лишь немного. «За нас, девочек!» Немного пафосный тост, но я мышку поддержала, лишь коснулась жидкости губами, сделав вид, что пью. «Мне нужна ванную, можно?» «Да, конечно», — указала Маша направление. Как только она скрылась за дверью, тут же начала усиленно думать, чем заменить шампанское. Открыв холодильник, увидела любимую сладкую воду Роберта. Она ему очень нравилась, потому что пахла ванилью, но на вкус была, как обычный лимонад. Быстро вылив шампанское, тут же заменила его водой, цвет идеально подходил. Вот теперь можно расслабиться и пить большими глотками. Лер, а таблетки точно помогут? Даже чуть подпрыгнула, так неожиданно Маша подошла со спины. Должны, они же для этого и созданы. А у вас с Алексом уже. Я замялась, только теперь понимая, какой бестактный вопрос хочу задать девушке. Нет, но он сказал, что все обязательно случится. Ему нужен ребенок. Я немного боюсь. Но я много чего читала в интернете, смотрела, узнавала. Он мне нравится, как мужчина, очень, а вот я ему нет. О чем он говорил неоднократно, Маша отвела взгляд, уставившись в какую-то незримую точку на стене: Да, мало того, что Алекс женился почти вслепую на первой попавшейся девушке, чтобы угодить отцу, так он еще этой девушке открыто говорит о своей неприязни. Чувство так-то, видимо, ему совершенно не свойственно. Смотрю на Алекса все это время, слушаю мнение о нем и убеждаюсь, ничего общего в братьях Орловых нет. Совершенно. Небо и земля. Может, откажешься? «Не могу. Мне нужны деньги на лечение мамы. Ей предстоит операция и курс реабилитации. Это дорого. Возможно, ты меня осуждаешь, но выбора для меня нет. Не сейчас». Маша смотрела на меня странным, извиняющимся взглядом, словно нашкодивший ребёнок, еще не успевший сообщить родителям о своей шалости. «Не осуждаю». Я пожала плечами. «Каждый поступает так, как ему позволяет его совесть. Я не знаю, что бы я делала на твоем месте и как поступила. Если не секрет, сколько для Алекса будет стоить одна такая ночь? 500 тысяч по договору, деньги он должен отдать сразу. Я успею собрать маме на операцию в срок» а с таблетками количество ночей увеличится». Маша горько усмехнулась. «Алекс пока не знает, что ему долго придется стараться. Очень долго. Года точно не хватит, да и денег он вывалит немало. Пусть сами решают, что делать, это их жизнь. Возможно, Маша, кроме денег, еще желает получить понравившегося ей мужчину, тем более мужа, ну а Алекс, как только добьется цели, сразу или разведется, или сплавит жену с ребенком куда-нибудь подальше». Неожиданно Гарольд подал голос, стал угрожающе рычать в направлении Маши. На минуту я растерялась, не понимая, в чем собственно, проблема происходящего. Она его не провоцировала и даже не смотрела в сторону пса. «Гарольд, за мной!» Он тут же среагировал на меня и поскакал на второй этаж. Я зашла в свою комнату и тут же закрыла за псом дверь. «Посиди здесь и веди себя хорошо, ты пугаешь нашу гостью!» Потрепала Ахламона за ухом. Развернувшись, пошла к двери. «Пёс был и ринулся за мной, но я успела закрыть дверь прямо перед его носом. Я знаю, он умеет открывать двери, но надеюсь, что не ослушается». Троеточие. Роберт. День в офисе начался вполне привычно для понедельника. Рабочие моменты, совещания и рассмотрение новых тендеров. Пара человек меня все таки спросили про скандал с фотографией в новостях, но я тут же ответил, что это хорошо подстроенный фейк конкурентов, не более. Если честно, я совершенно забыл и про фото, и про то, что буквально пару дней назад это было по всем каналам. Мы с Лерой все выяснили еще тогда, когда она застала меня с Кристиной в нашей квартире, и больше к этому вопросу не возвращались. В этом моя жена невероятно мне нравилась. Появлялась проблема, мы ее решали и шли дальше, больше она об этом не вспоминала. Немного странно для женщины, я имел другой опыт, но этим она восхищала меня еще больше». «Прошло две недели с начала нашей совместной жизни, но мне казалось, что так было всегда, все время, и я даже представить себе не мог, что может быть по-другому. Мне нравится проводить с Лерой время, разговаривать и что-то обсуждать, с ней интересно, даже если мы говорим ни о чем, о мелочах, но через эти мелочи узнаем друг друга». Я наслаждался своей женщиной во всем, начиная постелью и заканчивая утренним кофе, который она заботливо делала для меня. С ней получается все просто, легко, будто так и должно быть. Мы не притирались друг к другу, не подстраивались, все получалось само собой. Возможно, это и есть твой человек? Когда вот так, просто и вкусно во всем, начиная с самого первого глотка». Звонок телефона вывел меня из тумана собственных мыслей. Мама. Еще на выходных она уехала в Тулу к старой подруге, с которой они дружили с самой юности. И обязательно пару раз в год тетя Варя отправлялась в Испанию, чтобы составить маме компанию. А теперь, когда мама в России не смогла отказаться, отправиться в гости к подруге. Привет, мам. Как дела? Привет. Все отлично. Вспоминаю приятные места Тульской области в компании Варвары. Мама приятно усмехнулась, она расслаблена и в хорошем настроении. «Сегодня вечером вернусь в столицу». «Так рано, пара дней всего прошла». «Твой отец попросил о встрече. Завтра. Срочно. Очень просил». «Так он просит, если ему действительно что-то необходимо». «Тебя встретить?» «Да, в восемь. Сможешь?» «Ну, конечно. Для тебя все что угодно». «До встречи». Мама издала звук поцелуя в трубку, всегда так делала, и отключилась. «Вопрос, к которому я неоднократно возвращался в мыслях несколько раз, что это за проблема такая, для решения которой отцу потребовалась бывшая жена? Я не понимал и у отца не спрашивал намеренно. Если он связался с мамой за моей спиной и пригласил приехать, тоже ничего не сказав мне, значит, это то, что, возможно, меня не касается». Ну или пока не касается, я все равно все узнаю. Это лишь вопрос времени.